Глава 58. Я привела лекаря, Ваше Высочество. Агнес нужно помочь осмотреть. Как сквозь вату до меня доносится ласковый голос. Пожалуйста, позвольте помочь вашей истиной. Это важно. Чувствую себя диким зверем, загнанным в ловушку враждебной стаи. Мое сокровище пострадало. И теперь стая врагов хочет отобрать ее у меня и тем самым добить меня. Неосознанно рычу. Когти на одной руке удлиняются, и я вскидываю запястье, как оружие. Кажется, люди вокруг испуганно охают, но мне все равно. — Это я, соседка Агнес. Меня зовут Лилин. Мы с вами разговаривали. Одна не боится. Она делает шаг ближе. Мне приходится сфокусировать зрение на девушке. Пелена ярости уходит с глаз, давая мне возможность рассмотреть происходящее вокруг. Дракон постепенно тоже уходит, уступая место человеку. Лилин? Моргаю два раза и уже практически полностью чувствую себя человеком, а не обезумевшим от горя и отчаяния драконом. Хотя нет, теперь я обезумевший от горя человек. Существо чуть менее опасное, нежели дракон, и мои когти неохотно врастают обратно. Я помню тебя, ты обещала лекаря. Все верно, ваше высочество, я привела лекаря, нескольких лекарей, всех, кто собрался на праздники. Осторожно кивает девушка. Только сейчас осматриваю толпу любопытствующих, что собрались вокруг нас. Почти все зрители покинули свои места, чтобы подойти поближе. А еще здесь судьи и остальные девицы-участницы. «Я слышал, ты предположила, что игла отравлена», – сдавленно произношу. «Это логика, не более того». Поспешно открещивается девица. «Да», — киваю. «Верно. А еще ты, как и остальные присутствующие, под подозрением. Я обвиняю всех и каждого в произошедшем!» Произношу громче, чтобы слышали все. «Вы в своем праве, ваше высочество, но девушке нужна помощь!» Смело шагает вперед один из лекарей. Я Адриан, Ваше Высочество. Позвольте провести диагностику вашей невесты. Мне ужасно не хочется отпускать Агнес. Хоть на немного ослаблять свою хватку. Во мне бьется страх. Стоит мне ослабить хватку, и все, я потеряю Агнес. Потеряю ее навсегда. Но здравый смысл Нельсона-человека с трудом, но перебарывает инстинкты дракона теряющего истинную пару. Да, конечно, проводите диагностику. Заставляю себя произнести и ослабляю таки хватку. Теперь Агнес просто лежит в моих руках. Я больше не сжимаю судорожно ее тело, и тихое сердечко моей возлюбленной бьется еще тише. Состояние стабильно плохое, но не критическое. Выдает свой вердикт лекарь спустя несколько долгих минут. «И да, игла отравлена!» Говорит следом другой. «Я не заметил его, слишком был сфокусирован на Агнес». «И нет, дамы, ваши иглы не отравлены. Я уже прошел по вашим рабочим местам и проверил. Вы вне опасности!» Повышает он голос. «Вы успели проверить всех? Когда?» «Подозрительная информация. Подозрительный эксперт по ядам. Все слишком подозрительно. Я не могу оставаться спокойным, но приходится держаться ради Агнес». «Когда у вас были сильные драконьи инстинкты, Его Величество запретил к вам подходить, приказал проверить остальных. Лекарь Джеймисон к вашим услугам». Кланяется мужчина. «Отец, вы уверены, что он помог мне?»